Глава семнадцатая. Возле двери нет следов борьбы или брызг крови. Только запах. Сладко-мучной, жареный, блинный. Укутавшись золотым полупрозрачным щитом, арендар распахивает дверь. Блинный запах просто сшибает с ног. Золотой огонь на пальцах арендара гаснет, как и щит. Заглядываю внутрь. Возле стола оба гвардейца вытянулись по стойке смирно на столе горка блинов и круглая доска с цветными фигурками ника в меховом шарфе растерянно хлопает ресницами шарф тоже хлопает ресницами тянет ой арендар просто смотрит и гиганты гвардейцы проседают все ниже падают на колени и склонив головы воют в голос больше не повторится что такое дергаю парчвый рукав арендара «В чём они провинились?» «Они должны охранять тебя, а не развлекаться», — чеканит он. «На меня не было. Ничего страшного, что они...» Окидываю взглядом доску с фигурками блины и мертвенно бледное лицо Ники, больше не обрамлённое шерстью. «Ой!» — Пушинка обхватывает ногу Арендара, причём в стоячем виде она уже выше его колена. «Ой, ушки!» у арендара шире раскрываются глаза ее надо отдать лину на исследование а, -а, -а! пушинка на задних лапах уносится вальков она нас понимает готова поклясться она понимает местный язык арендар шагает в сторону аликова но на его руке ярче вспыхивает метка рода тебе пора торопливо восклицаю я пушинку дам осматривать только под моим присмотром а ребята, — киваю на коленно преклонных гвардейцев, — ни в чём не виноваты, ведь меня не было охранять некого и удачного приёма и переговоров. Широко распахнув глаза, Арендар это всё слушает, а золотое пламя охватывает его, чтобы унести прочь. Ещё миг, и Арендар исчезает из комнаты. Гвардейцы и Ника одновременно выдыхают, пушинка высовывается между шторок Алькова. «Блинчиков покушайте», — слабо предлагает Ника. «Мы лучше на пост», — отзывается бледный гвардеец. «На всякий случай», — шепчет второй. «Вы заходите, если что», — приглашает Ника. Они кивают, но чувствуется, арендар их достаточно запугал, чтобы навсегда пресечь попытки неформального общения. Едва дверь за громилами закрывается, Ника вздыхает. «Бедняжки! Постолько дежурят совсем без еды! Просто сердце кровью обливается!» С опаской кашусь на блины. Надеюсь, Ника не собирается скормить их мне. Пока вроде не пытается, но мало ли. Снова стучат в дверь. На этот раз пара слуг с блюдами под колпаками и недопитой бутылкой вина. Определённо, арендар не хочет, чтобы я занималась уроками. «Что там? Что?» — подрывается Ника. Судя по вытянувшемуся лицу и увлажняющимся глазам, содержимое раскрытых тарелок она не видит. «Не переживай», — поглаживаю её по плечу. «Ты их скоро увидишь». «Не надо было есть блины!» Ника переводит взгляд с деликатесов на меня. «Может, блинчиков хочешь, а то пропадут?» «Может, стоит найти заклинание отмены этой диеты и расколдовать Нику, пока она спит?» С мерзким скрипом пера на поворотах букв справиться никак не удаётся. В остальном писать я более-менее приноровилась, но этот гадкий скрежет. Передёрнувшись, в очередной раз обмакиваю перо в чернила. Тук-тук. Лежащая на полочке секретера Пушинка приподнимает голову и сонно хлопает глазищами. «Лера». Напоминает Ника о дежурстве по открыванию дверей из-за моей дружбы со всякими там страшными драконами. «Сегодня дракон уже был, так что можешь спокойно открывать». В распахнувшуюся дверь влетает Линарен с акваяжем. Сверкнув очками с магическими печатями на стёклах, подходит ко мне и хватает сонную пушинку за шкирку. Притягивает так близко, что, кажется, касается носом её носа. Фур! Она бессильно дёргается в сильной руке. Подскочив, хватая Пушинку за живот, но Ленарен держит её так крепко, что тянуть не решаюсь. «Отпусти!» — рычу я. Ленарен переводит взгляд на меня, и я вцепляюсь в его пальцы, пытаясь освободить Пушинку. «Отпусти!» «Мама!» — стонет Ника, обхватив меня за плечи, пытается отвести в сторону. «Лерочка, Лера, давай отойдём, а!» На линзах очков гаснут символы, обнажая глаза с расширившимися зрачками. «Тебе известно, что я дракон правящего рода», холодно осведомляется Линарен. Очки заволакивает магическими символами, скрывая леденящие глаза. «Да, известно. И прошу прощения, но пушинка...» Я без особой надежды подковыриваю его железобетонные пальцы. «Моя. Не надо её так хватать». Пушинка в подтверждение моих слов пытается кивать. «Поласковее с ней, пожалуйста». Пытаюсь быть любезной, хотя внутри всё клокочет от ярости. Она не убежит. «Я со всеми так обращаюсь», — сообщает Линарен. «И если ты не отпустишь, я тебя тоже за шкирку возьму и отодвину в сторону, чтобы не мешала. «У тебя вторая рука занята», — указываю на саквояж. Склонив голову на бок, Ленарен окидывает взглядом сначала меня, потом пушинку. Выражение лица такое, словно он собирается на атомы нас разложить. У меня сердце обмирает, а Ника вздрагивает и обхватывает меня крепче, то ли увести хочет, то ли за меня спрятаться. Или придушить, прежде чем доведу очередного дракона до белого коленя и разрушения Академии. «Она же живая!» Обращаюсь к последнему аргументу и безобидная. И зачем ты ее схватил? Аарон велел мне исследовать. Отдай. Не отдам. Покачав головой, Ленарен направляется к столу. Он держит пушинку за шкирку, приходится идти следом. Ника меня отпускает. Пристроенный на столешницу саквояж открывается с тихим щелчком. Ленарен прижимает скукожившуюся пушинку к столу, вытаскивает агрегат с дугами и присосками. Чпок. С этим звуком агрегат прижимает пушинку и мою руку к деревянной поверхности. А... перевожу взгляд с прикреплённой к столу ручки на сосредоточенное лицо Линарена. Он вытаскивает из сумки кристаллы, датчики, блокнот. «А меня зачем фиксировать?» Поглаживаю жалобно взирающую на нас пушинку по макушке. «Не мешай, быстрее закончу». Думаю, империи повезло, что у этого принца не нашлось избранной. Даже не представляю, каким ненормальным правителем он мог бы стать. Подтянув ногой стул, сажусь, тереблю прижатую к телу лапку Пушинки, подергивая ушками. Та уныло смотрит на меня и вздыхает. Ника заламывая руки, ждет возле секретеров. Прижимая к пушинке кристаллы и датчики, разглядывая её сквозь волшебные очки, посветив на неё тремя видами фонариков, результаты исследования Линарен вносит в блокнот. Пошевелив пальцами затёкшей руки, поглаживаю разомлевшую пушинку по макушке. Наверное, я зря в неё вцепилась. С другой стороны, Линарен выглядел пугающе. Схватил мою зверюшку, и я не знала, что это лишь для изучения. Посмотрев записи ещё раз, пристально глянув на пушинку сквозь магические печати на стёклах очков, Ленарен небрежным жестом снимает с нас агрегат, складывает всё в саквояж, закрывает его с привычным щелчком и направляется к двери. Не поделившись выводами, не прощаясь. «Так что с пушинкой?» — спрашиваю в широкую спину. Ленарен молча выходит из комнаты и закрывает дверь. «Наверное, ничего плохого, раз оставляет её здесь». С протяжным стоном-выдохом Ника опускается на стул. «Лера, я с тобой с ума сойду!» «Пиуф!» Поднявшись на задние лапки, Пушинка приглаживает мех, дёргает хвостом. Трень? Она запрыгивает мне на плечо и сворачивается вокруг шеи пушистым воротником. Тяжёленькая, хорошо магией питается. «Прости, Ника!» Присаживаюсь рядом с ней. Не думала, что он к нам заявится. «Если сегодня придёт ещё один принц, у меня сердце не выдержит. Лера». Ника ошарашенно смотрит на меня. «Я, конечно, знала, что здесь могут столкнуться с принцами, но не так же часто и близко. Если не думать о том, что они драконы, они вполне нормальные. Ну, почти» пытаюсь пожать плечами, но Пушинка недовольно выдыхает в ухо, и я стараюсь сидеть ровно. Они общаются, переживают. В принципе, они такие же, как мы. Судя по ошарашенному взгляду Ники и ее бледнеющему лицу, понятие всеобщего равенства местным жителям чуждо. «Они же драконы!» шепотом напоминает Ника. Наверное, раньше таким же тоном простые люди шептали «Они же аристократы!» в ответ на теории равенства. «Да, но они тоже живые существа, как ты и я. Только не говори об этом за пределами нашей комнаты», советует Ника и проходит к тарелкам с угощением Ориндара. «О, вижу!» Она вдыхает аромат и со слезами на глазах шепчет. «Снежная ягода! Как я по ней соскучилась!» Усевшись за стол, она с удовольствием заедает стресс угощениями с родины. Я же задумываюсь о ненормальной для этого мира привычке воспринимать всех как равных. Здесь такой подход, к сожалению, неприемлем. Пушинка вздыхает на ухо. Поглаживая ее, решаю отбросить бессмысленные раздумья и заняться уроками. Ведь помимо них надо успеть прочитать книгу о видящих. До книги о видящих я добираюсь только на следующий день после обеда. И то лишь потому, что игнорирую приказ Элора Нара явиться к нему в кабинет. Спровадив Нику, хваставшую тем, как все восхищались ногтями, на второе сегодня занятие менталистикой завариваю чай. Наставник Дарион, в отличие от Санаду, моё украшение не оценил. Пришлось бы, наверное, ногти чистить, если бы Валарион не сказал, что такие украшения — отличный отвлекающий манёвр. Оглядываю сверкающие ногти. В теории это привлекающий манёвр. И плохо себе представляю боевого мага, которого при нападении отвлекли бы такие глупости. алариону они точно не мешали меня атаковать. Грея ладони о чашку, сажусь за секретер, рассеянно поглаживая спящую на полочке пушинку. Она потягивается, зевает. Сейчас она внешне похожа на горностая. Тоже зимно в открываю книгу о величайшей потере века. Как часто бывает в земных научно-популярных книгах, в этой тоже очень долгое вступление. Автор велеречиво сообщает, что на исследование его подвигла печальная участь рода видящих Арго, которому принадлежала его любимая покойная тётушка Валерин, к счастью не дожившая до ночи слепоты. А ты не хорошая девочка, Лера шепчет на ухо Элоранар. Его руки опускаются на стол рядом с моими локтями, вновь замыкая в неразрываемый круг. «Даже, я бы сказал, плохая».